Глава восьмая. Сектор, лагерь Фиделя, Москва, Дверь. Мелькал калейдоскоп видений, хамелеоны, возмущенная физиономия момента, розовые звезды и круги на буром небе. Черная вода расступается, солнечный луч щекочет веки. Цыгане грабят кабинет отца, а она, Влада, выталкивает их в огромный котлован. Цыгане падают на арматуру, побегает Зулус, бросается на грудь, вылизывает лицо. Воет сирена, крутит лопастями вертолет, медленнее, медленнее. Борется с подступающей темнотой, но темнота плотная, обволакивает, успокаивает, смыкается, и больше ничего не видно. Снова воет сирена, что-то ракочет, Влада открыла глаза. Сера. То ли рассвет, то ли закат – место незнакомое. Последнее, что она помнила, как мерзло в электричке, а пронзительно синее небо меняло цвет на бурый. Рядом были моменты Данила. Как же его фамилия? Анадырь? Архангельск? Астрахань? «Значит, это его дом!» Приподнявшись на локтях, Влада осмотрелась. Кровать с шелковыми простынями, шкаф-купе и плазма под потолком. Двери деревянные, стены идеально ровные, украшенные картинами абстракционистов и... Чутье подсказывало, оригиналами. «Блин, круто живет, товарищ Астрахан!» «Или все-таки это не его дом? За ним охотиться и приходить домой небезопасно, тогда что это?» Логово момента по стилю не подходит. Гостиница — тоже не вариант. Что же это за место? Поднявшись, Влада ухватилась за спинку кровати. Голова закружилась, постояла немного и подошла к окну, за которым раскинулся сад. Золотая листва облетела с деревьев и качалась на воде декоративного пруда. За облазевшими кустами просматривались огромные ворота, у которых толпились мужчины в кожанках. В руках у них были то ли стволы, то ли палки, издали не разобрать, и забор высоченный с колючкой впечатлял. Все-таки чей это дом? Неужели Ротмистрова? Но почему тогда она жива, и что с моментом и Астраханом? Влада толкнула дверь, заперта, чего и следовало ожидать. Окна тоже все заперты, стекла наверняка полики пробиваемые. Попытаешься разбить, сбегутся люди, так что лучше попробовать решить все мирным путем. Постучав, Влада прижалась к стене, соображая, что делать. Заломать того, кто придет, и допросить или вести себя тихо. Непонятно ведь, даже в плену она или в гостях. Если в плену, сейчас валятся мордовороты, с которыми все равно не справится а если в гостях, зачем ссориться?» Когда вошел невысокий, веслощекий мужичок, похожий на французского бульдога, Влада стояла перед ним, разведя руки. Дескать, вот она, я открыта и дружелюбно настроена. Мужичок пришел один, значит, не в плену, и можно выдохнуть. — Извините, — проговорила она вежливо, — скажите, пожалуйста, что случилось и где я нахожусь. Мужик глянул снизу вверх и почесал в затылке. — Эм... Не найдя ответа, он крикнул, отвернувшись. «Она проснулась! что делать? спросил у Дона!» «Что за Дон? Дон? Неужели тот самый тихий Дон?» Лада потрясла головой, попятилась и села на единственный стул, полагая, что бред продолжается, просто он стал более логичным. «Сейчас и цыгане придут, и шаман с бубном нагрянет». Но явился не шаман, ни цыганин. Кавказец, лет сорока пяти, среднего роста, изящный в белой рубашке с накрахмаленным воротничком и запонками на манжетах, в черных брюках и тапочках, напоминающих туфли. Черные волосы были зачесаны назад, волосок к волоску. Хозяин — это и есть легендарный дон. «Доброе утро, Владислава, по прозвищу «Бестия», — проговорил мягко, без акцента. — Было бы невежливо держать тебя здесь заперти, так что приглашаю на чай или кофе. — Для начала объясните мне, что происходит, почему я здесь, что со мной, я чувствую себя странно. Дон улыбнулся, обнажив безупречно белые зубы. «Поверь, долго рассказывать, а беседу приятнее вести за чашкой чая или кофе, или за рюмкой коньяка, извини, что не представился. Мое настоящее имя тебе знать незачем, широкому кругу я знаком как Дон». Повернувшись спиной, зашагал из комнаты. Владе ничего не оставалось, как последовать за ним. Дон добавил «не оборачиваясь «Они еще тихим меня называют за глаза, думают, я не знаю». Спустились по деревянной лестнице, миновали гостиную, заставленную горшками с пальмами. Стараясь скрыть недомогание, Влада хваталась за перила. На диване сидели двое здоровенных мужиков. Завидев босса, они встали, но Дон махнул рукой, как припечатал, и мужики сели. И с первый, кого встретил здесь Влада, шел за ней. — Не волнуйся, — Дон говорил по-прежнему, не оборачиваясь, а Влада сверлила взглядом его спину. «С моими гостями принято обращаться хорошо». Миновав гостиную, они вошли в огромную столовую, сверкающую хромом, с барной стойкой и коллекцией бутылок на витрине. Из соседней комнаты тотчас выскочил юноша в фартуке. Дон уселся за столик в углу, где рядом с тарелкой и сладости исходил паром чайник. Пахло мелиссой. Влада заняла стул напротив Дона, вытянула ноги и скрестила руки на груди. Она ощущала себя вонючим бомжом, жутко хотелось душа, но надо же было понять, что происходит. «Как долго я здесь и почему? Что со мной? Когда я могу уйти? Где мои спутники?» Дон прищурился, отхлебнул чай, и тут взвыла сирена. «А это что, не удержалось Влада учения?» «Отвечаю по порядку». — Ты сильно болела, нет, ты умирала, но я много слышал о твоем отце и потому не оставил его дочь в беде, а спутники твои, я посчитал, что они подозрительные, и тебе здесь будет безопасней, но с ними ничего не случилось. — А тебе какая выгода с того, что я здесь, Влада, проглотила кусок пахлавы и налегла на другие сладости? Аппетит проснулся волчий. Только не надо петь, что захотел помочь хорошему человеку. «У меня нет голоса, чтобы петь это. Раз. Два. Не стоит мне тыкать!» — девочка отрезал дон и зыркнул из-под лобья. Аж мороз пробежал от его взгляда, и кусок встал поперек горла, после чего Влада решила, что надо быть повежливее. «Мне доложили, что некоторый ротмистров, с которым твой отец хотел разорвать деловые отношения, организовал, не желая расставаться с поставщиком, операцию по его захвату, нелегальную операцию». Теперь, чтобы замести следы, он желает избавиться от свидетелей, в числе которых ты и капитан Астракан, но ну и, само собой, твой отец. Если ты так настаиваешь на прямолинейности, то мой интерес — наладить контакты с Виделем, а плохого человека Ротмистрова наказать, или аргументы не кажутся тебе убедительными». Влада поникла, вяло улыбаясь. Любая светлая идея тотчас попадает в лапы рвачей, которые превращают ее в дерьмо. Бывает вообще на свете иначе. Бывает, если на идею нельзя заработать, и она нафиг никому не нужна. Либо, если закрыть глаза, не замечать дерьмо и убеждать себя, что все в шоколаде. Влада не умела закрывать глаза. Она такая растяпа с рождением. Ещё в школе, когда драться научилась, любила защищать обиженных и искать правду. Доискалась. Да и Да, и ещё я бы на твоём месте не пренебрегал сотрудничеством, потому что доза биотина стоит дорого. И ты-то знаешь, желёз много, но добывают из каждой миллиграммы. Влада вздрогнула, вскинула голову, и Дон продолжил. — Когда тебя привезли, ты умирала. Как тебя довели до такого состояния, не знаю, но если бы не биотин, мы бы здесь не разговаривали. И где эта твоя благотворительность? Кто бы тебе помог? Тридцать молодых людей, которых спасла организация Влады, разве этого недостаточно? Пусть себе жируют ротмистровые доны, зато они с отцом помогли хоть кому-то, только дети не боятся смерти». «Живешь ты, молодой, полный сил, мечтаешь, любишь, но проходит совсем мало времени, и вот ты уже немощный старик, у тебя все болит, на тебя не взглянешь без слез, а потом раз и все, и чернота, ни неба, ни солнца, ни цветов весной. Они-то, конечно, останутся, но некому будет оценить их красоту, вдохнуть аромат, люди тоже никуда не денутся, но они же не ты». Тебя, как человека, который все это оценивает, не станет справедливо. Нет, это самое страшное, что может случиться, но поминать смерть не принято и не принято о ней думать, как не думают о неизбежности осени и зимы. Все циклично. Колесо Сансары. Теперь появился биотин. Биотин — это жизнь, можно разорвать замкнутый круг, обмануть смерть. Снова взвыла сирена дон решил сменить тему слышишь в секторе что то происходит такой всплеск был что добило до москвы мобильный телефон не работают электричества во многих районах нет в первый раз такое и еще звери за барьеры вырвались в москву твари из сектора сейчас на улицах города «Мне надо Даниле позвонить», — выпалила Влада, стараясь перекричать зачастившую сирену. Не в силах больше усидеть на месте, девушка вскочила и прошлась по помещению. «А вы можете что-нибудь придумать с Ротмистровым?» «Такой подход мне нравится больше. Сядь!» Влада подчинилась, села, закинула ногу на ногу, и Дон продолжил. «Сходу ничего сказать не могу, тем более такая неразбериха. Ротмистров большой человек, у него везде свои люди». Подобраться к нему сложно, надо делать это обдуманно, чтобы головой не поплатиться, а в данных обстоятельствах информацию добыть трудно. Влада растерянно коснулась пальцами лба. События сменялись как-то слишком быстро и не успевали укладываться в голове. Мощнейший всплеск сюда добило. Но для тех, кто недалеко от глуби, он смертелен. Жив ли отец? Не добрался ли до него Ротмистров? Что с Данилой его помощником-наркоманом? — Не нервничай, Влада, все уладится, только спешить не надо. Оставайся здесь, гостей будешь. — Пусть верит хитрый Дон, что склонил ее к сотрудничеству. Сейчас главное выжить, а там что-нибудь можно придумать, наверняка можно. — Надо связаться с Данилой, — уверенно повторила Влада. — Вы понимаете, это его группу ротмистров отправил за моим отцом. — Остальные погибли, капитан единственный, кто выжил и может все рассказать. А вы его выгнали, он же все знает. Приготовьте машину людей. — Зря говоришь, выгнал. — Ладно, всего не предвидишь. Надо отправляться за ним и его дружком. Дон повернулся к лестнице и позвал. «Тигран — Тигран! Прибежал Тигран, толстый, белокожий дядька, курносый, вполне славянской наружности. Дон скомандовал. — Готовь людей, машины! Тигран заорал по-армянски, в доме поднялся переполох, гостиной затопали, забегали туда-сюда, шестерки, веслощекий бульдог метнулся к выходу. — Мне бы оружие, — сказала Влада, почувствов прилив силы уверенности. — Я тоже поеду. Данила с моментом вашим людям без боя не сдадутся, а я с ними поговорю, мне не могут поверить. Но оружие все равно надо на всякий случай. Не только нам капитан нужен. Дон, помедлив, открыл сейф и протянул девушке револьвер, а потом, порывшись с сейфа, еще немного «ФНП-90». Влады аж глаза загорелись. Вот это вещь! И хренозавра завалит, и бронник с двух сотен метров пробьет. А красавец какой! В руке приятно держась Жизнь налаживается! — Дон хитро улыбаясь кивнул на выход. — Ну, иди. Не завидую я тому, кто попадется у тебя на пути. На улице уже ждали четверо. Влада с удовольствием отметила, что тут и русские есть. Во всяком случае, выглядят они как русские. От ворот бежал вислощекий мужик, которого Влада окрестила бульдогом. «Да — Наработает машин не одна, — толстый Тигран спросил на ходу. — И мой джип? — Откуда мне знать, то ж твой джип? — пробормотал бульдог си меня рядом. Тигран вынул из кармана куртки ключи от машины. Сигнализация не сработала. «Погорел?» — причитал бульдог, раскачиваясь, как утка. «Все машин всплеск, погорел!» — и затороторил по-армянски. Тигран выругался, вскинул руки. Бульдог-бармачан отправился к дому. «Чего это?» — он спросил у Влада, высокого молодого человека нордической внешности. Скандинав пожал плечами. «А кто его знает? Машины не то что не заводятся, даже не открываются, которые на центральном замке. И домой не отзвониться, почему задерживаюсь». Ладе было все равно, телефонов момента и Астрахана она не знала. Блондин достал сигареты, протянул ей, она кивнула и закурила, отметив, с каким уважением парень смотрит на ее пистолет-пулемет. Интересно, все машины накрылись или осталось что-то на ходу? Судя по тому, с какими воплями люди суетились вокруг, не работала ни одна. Снова прибежал бульдог. «Нашли! Сейчас пригонят!» Люди Дона высыпали за ворота, Влада за ними. Снова взвыла сирена, потом заглохла и донесся рокот двигателя. Ревела, словно БТР ехал не меньше. Вскоре появилось и чудо техники. Среди порождений сектора машина смотрелась бы гармонично. Когда-то это был УАЗ. Теперь же он мутировал по прихоти владельца. Колеса его раздуло до невероятных размеров. В боках он тоже раздался. Брезент заменили металлом. На крышу установили прожекторы. «Ядем!» — скомандовал бульдог. Влада села сзади, у дверцы рядом со Скандинавом. Всего в машину поместилось семь человек. Тронулись. Москва потрясала воображение. И без того безлюдные улицы опустили. То и дело из мегафонов прорывалось хриплое. «В городе введено чрезвычайное положение. Ввиду повышенной опасности просьба не покидать жилище. Все общественные мероприятия и занятия в школах отменены. Повторяю». Выехали на непривычно пустую трассу. «Город, как после взрыва нейтронной бомбы», — сказала Влада, прильнув к окну. Ее не покидало ощущение, что все это горячечный бред. Шмяк разбилось и стекло ларва. Заработали дворники, но ларва зацепилась за левой, и ее внутренности еще больше размазались по лобовому. «Ларва за пределами сектора? Такое возможно?» Влада ущипнула себе за руку, но видение не рассеялось. Водила выругался Девушка подумала, что его ларва нервирует Но оказалось, впереди фура перекрыла дорогу Наверное, долбанула всплеском, когда ехала Сбавив ход, УАЗ начал разворачиваться Блондина прижала к Владе Он протянул руку, будто желая ее обнять Влада не успела удивиться этому неожиданному жесту Толчок, и она вывалилась из вставшей машины Перекувыркнулась, поднялась на четвереньки Вскочила, что происходит, засада? От фуры к уазику Дона бежали вооруженные люди. Кула назад к своим. Навстречу ей из машины шагнул скандинав. «Что ж ты не стреляешь? Чего ждешь?» Она открыла рот, чтобы обругать его, на блондин вырвал у нее пистолет и ударил в солнечное сплетение. Девушка согнулась пополам, тщетно пытаясь спахнуть. Вокруг стреляли. Последовал еще один удар твердым по затылку, и все звуки стерили. Впервые в жизни Федор Михайлович Костров, он же Фидель, пожалел, что лагерь у него так глубоко в секторе, да еще и на болотах. Потому что весь прошлый день мало того, что звери твуном бродили, так еще из стопии повылезли хамелеоны, исключительно отвратной наружности и дикого нрава. Одни лягушки чего стоили, огромные, с корову, покрытые складчатой и сочащейся слизью бурой шкурой. Почему-то твари сектора этот цвет предпочитали прочим. Собаку сожрали, гады. Еще всплески один за другим. Фидель думал, сердце не выдержит, но до последнего оставался на чистоколе со своими людьми. Владу бы сюда, в лотка. Все, чего хотел Фидель в последние дни, идти за ней с вооруженным отрядом прорываться в Москву, а там найти похитителя и убить. Никто не должен обижать Владу Кострову, дочь Фиделя. После перестрелки на складе у цыбулька он нашел фоторобот-человека, который организовал нападение на лагерь, а потом похитил Владу, Данила Астрахан. Федор Михайлович был человеком ответственным. Он понимал, если бросить сейчас лагерь, дело всей жизни развалится. Люди передерутся, деля власть, деньги, железы, сферы влияния. Пусть и хорошие у него люди, но слабы они, слабы. Все мы слабы, когда судьба давит на болевые точки. Фидель не исключение. Он сжал губы, запретил себе думать о дочери и остался в лагере. Железы, которые Фидель передавал Москву, были единственным шансом десятков больных выжить. Уйти сейчас Фидель просто не мог. Нужно было уладить дела, назначить заместителей». Время шло, требование о выкупе, он понимал, что не просто так массовец забрал Владу. Не поступало, отцовское сердце не каменное, тем более Фидель никогда не был жестким человеком. Мягкий он, до да безобразия мягкий. Влада вот она будто и железо отлита, стальная Владка, с детства такой была. Не плакала, когда расшибала коленки, лазала по деревьям, обтирая ладони, дралась с мальчишками и сначала получала от них по полной, но даже тогда не жаловалась маме и папе. И смерть матери она пережила легче, чем Фидель. Он чуть не сломался, смысл жизни утратил. Как же так ученому сотруднику масс не дали биотина, чтобы жену спасти? Помогла ему ненависть. Ненависть к алчным бюрократам, к насквозь порочной системе. Но если бы Влада не пошла с ним в сектор, ничего бы не случилось. И сама Владка не пропала бы. Поздно вечером сектор накрыло особенно сильным всплеском. Фидель вырубился, когда очнулся, все уже стихло. Окрестности будто вымерли, все твари куда-то ушли. Люди опустошенные, перешагнувшие последний предел усталости, негромко переговаривались. Кто-то курил, кто-то стонал. Фидель встал, его шатало, и отошел от ограды. Он только что мог погибнуть. Это ладно, это ерунда. За столько лет в секторе Фидель научился не бояться опасности Но он мог не спасти Владу, вот что страшно. С этой мыслью помирать пришлось бы. Что Владе не помог, предпочел дело свое единственной дочери. Да человек ты после этого, или тварь хуже хамелеона? И Фидель решил идти в Москву. К нему, будто почувствовав его настроение, подошел Зулус. Пес Влады ткнулся в ладонь холодным носом. Фидель потрепал его по загривку. «Идем вместе, брат». Выдвинулись на рассвете. По Фидель взял с собой только двоих – Модеста и Севу. Может, и не лучших бойцов лагеря, зато проверенных товарищей. Модеста и Сева – непохожие близнецы, пришли в сектор вместе с Фиделем, да и раньше они дружили, еще когда жена была жива, а Владка – маленькая совсем. Если уж с кем ее и выручать, то с братьями Жуковыми». Модест, высокий блондин, слегка оплывший фигурой бывшего спортсмена, на предложение выручить Владу ответил согласием и молча пошел собираться. Сева, маленький круглый брюнет, долго и въедливо выспрашивал у Фиделя подробности плана, а когда выяснил, что плана нет, сел разрабатывать, перевел кучу бумаги, ничего путного не придумал, так в общих чертах набросал, но остался доволен собой. Когда покидали лагерь... Зулус увязался-таки следом, и Фидель не стал его прогонять. Пес скучал по Владе меньше его самого. Сева был проводником, и проводником хорошим, хотя маршрут до Твери все знали неплохо, а пропуска старичкам Фидель продлевать не забывал. Шли по непривычно пустому сектору, огибая искажения, молчали каждый о своем. Когда дружбе больше десятка лет все уже сказанные разговоры становятся необязательными — Ты и так понимаешь, о чем думает, идущий рядом. Утром переменчивый октябрь преподнес неприятный сюрприз. Небо затянули темные тучи, порывами ветра бросало снежную крупу, подмершая трава хрустела под ногами, при дыхании изо рта вырывался пар. Зулус шумно обнюхивал кусты, но беспокойства не проявлял. Ни одной твари по пути не встретилось. До Твери добрались быстро. «Давайте перекусим», — предложил Сева. «С утра не ели ничего». Тут заведение есть укурка. Название, конечно, дурацкое, но кормят прилично. Укурку Фидель знал. Он сам не раз и не два здесь останавливался пообедать, когда шел в цивил или домой. Заведение держала всем известная Гарри, девушка Момента, и это было кстати. Ее можно порасспросить, ведь наркоман был заодно с похитителем. Фидель видел, как они слаженно отстреливались на складе цибулька Модест, как всегда, согласился с мнением большинства, молча кивнул. Он всегда был неразговорчив, а с возрастом так и вовсе передал вербальную функцию брату. Сева, оживившись, повернул к таверне. По Твери будто мамай прошел разруха, запустение не прохожих, ни зверья. У входа в укурку возился бармен косой, пытался что-то сделать с развороченной дверью. Утро доброе поздоровался неунывающий Сева. Это кто ж тут так постарался? Хренозавр косой обернулся. Здорово, мужики, извините, мы закрыты. Что, совсем закрыты? Косой, а за барьер как, пускают? Там такие дыры в барьере, кого угодно пускают. Здесь вчера бармен вытер руки, а грязный рабочий комбинезон. Такое творилось. Ну и вам там, наверное, несладко пришлось. — А скажи, косой, ты мою Владу не видел? — спросил Фидель. — Владу давно она не появлялась. Понятно. А проводника, момента, он вроде с Гарри дружил. Косой задумался. Видно было, что вчера ему сильно досталось. Под глазами синяки, лицо расцарапано костяшки пальцев сбиты в кровь. Заходил два дня назад или три. С этим прорывом все из головы вылетело. К Гарри заходил. Кажется, ему переправиться через барьер надо было по-тихому. Модест кошленул, все выхмыкнул. О том, что с похитителем был Гена Момент, все знали. Осталось мелочь. Выяснить, куда этот хмырь направился, куда Владу волок. — А где Момент сейчас? Мне он косой по делу нужен. — Чего не знаю, Фидель, того не знаю. Чаще всего он в Хим как появляется. А где живет, кто же мне расскажет? — Да найдешь его. Человек приметный. Это точно приметный наркоман, беспринципный торгаш, за каждый найденный сувенир требует денег, да побольше, побольше. Такому неведомому состраданию понятно, почему он взялся помогать похитителю, предложенными деньгами соблазнился. «Если найдете момента, — косой уставился поверх голов, — пожалуйста, попросите его передать Гарри, чтобы связалась со мной, я ее вчера за барьер переправил, волнуюсь теперь, как она». Фидель пообещал передать и повел свой маленький отряд к переправе через «Волгу». Зулус трусил рядом, периодически отвлекаясь на вкусные запахи из-под воротин. Кроме Ротмистрова в Москве был еще один человек, который давно уже хотел наладить контакт, но Фидель его по идеологическим причинам сторонился. Человек достаточно влиятельный, может, и удастся его уговорить помочь. Он бандит, мерзавец, еще тот, но лучше уж с ним работать, чем с Ротмистровым». Хоть все по-честному будет. Конечно, за подарок должен быть отдарок, и в ответ на услугу фиделю придется сотрудничать. Продавать железы, хорошо, если не все, а только часть, стать винтиком в махине теневого оборота бьотина Когда-то давно, когда у Кострова еще было время читать книги, в Соло на Ундервуде, писателя Довлатова, он прочел замечательный ответ на заявление «Я не продаюсь». «А вас покупали?» — Федора Кострова пытались купить ни раз и ни два, но ни у кого не получалось, потому что деньги его интересовали мало. Теперь пришла пора продаться, но не за материальные ценности, а за безопасность и жизнь дочери. — Куда мы теперь? — спросил Сева. — Ищи этого момента по всем химкам. — Мы не будем его сами искать, Сева. Мы пойдем к Тихому Дону. Он поможет. Он давно хотел наладить со мной бизнес. Модест вздохнул осуждающий, но ничего не сказал, и даже Сева промолчал, понял, что спорить бесполезно. Фидель представил, как собственноручно убьет похитителя дочери, и прибавил шагу.